Машинка «Бразер-900» стоит на середине стола для пинг-понга, стол в центре веранды. Вся эта торжественная геометрия инсценирована Фредериком. Усевшись перед машинкой, собравшись, оставив солнце позади, он заправил в каретку лист бумаги, самую белую из всех виденных им поверхностей. Он тронул одно за другой все перламутровые клавиши, отмытые, оттертые до блеска с помощью жидкости для мытья посуды, великолепные. Ему даже удалось немного увлажнить ленту, сухую, как сено, подержав ее над паром кипящей кастрюли. Один на один с механизмом он готовился войти в контакт. Он, вряд ли открывшись за свою жизнь хоть одну книгу, говорившись прямо и без прикрас, и за всю жизнь не написавший ничего, кроме пары адресов на спичных коробках, «Можно ли с помощью этой штуки сказать все?» — спросил он себя, не сводя глаз с клавиш. Фред никогда не встречал собеседника по себе. «Ложь уже в ухе того, кто слушает», — думал он. Желание высказать свою правду не покидало его с момента окончания процесса, заставившего его скрываться в Европе. Ни психиатры, ни адвокаты, ни утраченные друзья — Ни один из этих типов с благими намерениями никто не попытался понять его показания. Его сочли монстром, и все бросились его осуждать. А машина ничего отбирать не будет. Она примет все скопом – хорошее и плохое, постыдное и потаенное, нечестное и подлое, потому что все это и вправду происходило. Вот что самое невероятное. Эти никому не нужные куски правды были подлинными. За одним словом тянется другое, и он должен иметь право брать любое из них, и чтобы никто ему не подсказывал, и чтобы никто не запрещал. «Вначале было слово», — сказали ему когда-то очень давно. «Сорок лет спустя случай предоставил ему возможность проверить это. Вначале точно должно быть какое-то слово, одно единственное. Все остальные придут потом». Он поднял указательный палец правой руки и выбил «Д». Бледно-голубое, едва различимое, потом «Ж», поискал глазами клавишу «О», клавишу «В», потом для храбрости сумел дотянуться до «А» безымянным пальцем левой руки, потом подряд выбил два «Н» двумя разными пальцами и закончил указательным «И». Он перечитал написанное, радуюсь, что не сделал ни одной ошибки. Джавай.